Он сделал знак служившей ему девушке, и она пошла вперёд. Вы, синьор Джонс, которому я пишу свои воспоминания, часто спали в той бывшей настоятельской келье, куда нас тогда привели. И мне нет надобности подробно описывать это помещение. Мебель только переменилась, а сама комната осталась прежней. Несколько скамеек, простой умывальник, И две американские постели, недалеко одна от другой, по обе стороны абадского портрета. Вот и всё. Боюсь, что вам это покажется слишком скромным после роскоши в городе Мехико, но у нас нет лучшего помещения, заявил Хазе. Благодарю вас, мы прекрасно устроимся, отвечал сеньор. Вероятно, вашим гостям снятся страшные сны. добавил он, указывая на картину и на мучаемых на костре индейцев, из тел которых черти вынимали сердца. Я хотел закрасить эту картину, но отец не позволил. Заметьте, что поджариваются только одни индейцы. Ни одного белого нет среди них. А отец ненавидит их всей душой. Приходите же ужинать, как управитесь. Вы не ошибетесь, дорогой. Так как запах кушаний вас направит в столовую, сказал он со смехом и вышел. Постой, обратился я к девушке, которая тоже собиралась уходить. Не принесёшь ли ты немного пищи нашему слуге? я указал на Маласа, так как твои господа не хотят, чтобы он ел с ними за общим столом. Хорошо, ответила девушка, стараясь поймать мой взгляд. Дона Хазев в комнате не было, и я поспешил запереть дверь, так как вспомнил, что в нашем обществе могут быть и женщины. Я сказал несколько установленных слов служанке, которую звали Луизаю, и она мне ответила, как следовало по нашему уставу. В моём лице она не замедлила признать держателя сердца, и вся прониклась почтением и послушанием. За стеной послышался голос Дона Хазе, звавшего Луизу. "Сейчас иду", ответила она громко и затем, обратясь ко мне, шёпотом продолжала: "Господин, вы подвергаетесь большой опасности. Не знаю какой, но постараюсь больше узнать. Вино не опасно, но кофе не пейте и не спите, когда ляжете в постель. Осмотрите пол. и вы поймёте. Иду, синьор, опять громко ответила она на зов молодого хозяина. Что это значит, Дон Игнасио? спросил меня синьор Джеймс, когда мы остались одни. Я молча отодвинул одну из кроватей и на полу увидел тёмные пятна. Пятна крови. Люди умирали насильственно на этом месте. пояснил я моему другу. «Гостей прежде усыпляют, а потом убивают в этом доме. Нас ожидает тоже». «Приятная перспектива, но мы приглашены особо, и поэтому Дон Петро не решится». Движением руки по горлу он показал, как режут. «Конечно решится, и у Дона Хозе не могло быть иной цели, приглашая нас сюда». Дон Педро, естественно, полагает, что англичанин не будет путешествовать без крупной суммы денег. Стоило спастись от опасности потонуть, чтобы быть зарезанными как бараны. Не отчаивайтесь, синьор. Нас вовремя предупредили, и я не теряю надежды на бегство с помощью этой девушки и других индейцев. Потом мы нашли, что искали. Нам остаётся только не показать виду что о чём-нибудь догадываемся. Ничего с нами не сделают раньше глубокой ночи. Ты всё слышал, Малас, обратился я к нашему спутнику. Да, господин. Теперь постарайся узнать о этой девушке, когда она принесёт тебе пищу, всё, что она знает про старого индейца. Покажи ей, что ты член общества, и она заговорит. Узнал тебя кто-нибудь? Не думаю. Было уже слишком темно, когда мы прибыли. В столовой, бывшей монашеской трапезной, за столом сидело 9 человек, уже виденных нами людей. Среди них только один белый, остальные были метисы. Дон Педро продолжал сидеть на прежнем месте, занятый оживлённым разговором с сыном. Ни одно лицо не внушало ни малейшего доверия. приходилось полагаться только на самих себя позвольте познакомить вас со своим управляющим сеньором Смиттом из Тихаса он американец и будет рад возможности поговорить по-английски тем более что несмотря на долгую практику испанский язык у него сильно хромает американец поклонился и я ещё отчетливее увидел его лицо То это было за выражение. Дон Педро велел подавать ужин и сам повёл сеньора Джемса на почётное место. Меня посадили отдельно, немного в стороне, за особым столом. Таким образом я имел возможность кое-что сообразить и ещё больше наблюдать. Я видел, как хозяин старательно подливал вино в стакан сеньора Джемса, говоря: "Отведайте этого вина. Оно великолепно, хотя ни гроша за него не заплачено <смех> в таможне. Ваше здоровье. А вы знаете, что на Санта-Марии считали, что у вас чёрный глаз и что вы сглазили погоду. Я ничего не слышал об этом, отвечал сеньор Джеймс. Но полагаю, что вам недолго придётся довольствоваться моим обществом, ведь завтра мы собираемся в дальнейший путь. Всё это глупости, друг. Неужели вы думаете, что мы верим в такие нелепости? Многое говорится для шутки. Вот, например, ваш товарищ, тот индеец Дон Игнасио, если не ошибаюсь, тоже шутил, когда порочил моё имя на пароходе. Я думаю, что сам не верил тому, что говорил, не так ли, индеец? Если вам нужно моё мнение, Дон Педро, Ответил я со своего места громко при общем молчании: "То я полагаю, что некоторые искаженные слова и некоторые совершенные действия должны быть забыты под вашим гостеприимным кровом". Вы отвечаете как оракул, как, вероятно, отвечал последний индейский царь Монтесума завоевателю Кортесу, пока тот не нашёл способа развязать ему язык. Великий был человек Кортес. Он умел обращаться с индейцами. После некоторого молчания хозяин снова обратился к сеньору Джемсу. Скажите, пожалуйста, сколько нас сидит за столом? Считая моего друга 13, отвечал Стрикленд. Вот и ещё недавно у меня гостили два американца, земляки дона Смита. желавшие завести здесь большую торговлю. Нас тоже было 13. И что же? Выпили они лишнее и потом повздорили в отведённой им комнате. На утро мы нашли их обоих мёртвыми. Они, вероятно, в ярости закололи друг друга. Нам пришлось испытать даже некоторые неприятности по этому поводу. Действительно странно. что двое пьяных убили друг друга. Так, именно так, синьор. Одно время я думал, что это дело рук моих индейцев. Но где им? Это народ расслабленный. Теперь правительство нянчится с ними, а я того мнения, что наши отцы умели лучше обращаться с ними. К счастью, мы живём здесь, вдали от всяких волнений, и можем Он не договорил. то он может. И выпив стакан вина, продолжал: "Между ними есть, впрочем, какие-то чародеи, знающие места, где лежат несметные сокровища, но они ничего не хотят сказать, ни слова. Вот в моём доме теперь живёт один такой индиец, даже не крещёный, а с ним дочь, прекраснее ночи. Я, пожалуй, покажу вам её завтра". Но в таком случае вы навсегда пожелаете остаться с нами. Как она хороша. Как хороша, хотя в сердце её вселился сам сатана. Я ни одному из этих господ не показал эту девушку, но сегодня ночью Хаез сделает визит к её отцу и к ней. Я очень рассчитываю на его убедительность. Поверите ли Этот старик знает, где лежат сокровища, которые каждого из нас сделают богаче английского короля. Я сам слышал об этом от них. От чего же вы не пьёте? Налейте себе стакан. Ваше здоровье.